МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ Начиная с 1950-х годов, нам известно, что у процесса атеросклероза очень долгий разбег. При вскрытии павших в войне в Корее американских солдат оказалось, что почти у трех четвертей из них были первые признаки атеросклероза. Тогда это стало большой неожиданностью – потому что наиболее явное проявление атеросклероза, инфаркт у мужчин, в большинстве случаев возникает после 50. Аналогичные исследования солдат, погибших в 1970-е годы в войне во Вьетнаме, показали ранние признаки атеросклероза в половине всех случаев, а среди погибших после 2000 -го года в войне в Ираке Признаки атеросклероза были установлены только в четверти случаев. Вывод, который можно сделать на основании этих данных, несмотря на их ужасающую подоплеку, тем не менее весьма позитивный. Очевидно, атеросклероз сейчас встречается реже, и наша сердечно-сосудистая система находится в лучшем состоянии, чем когда-либо раньше. Может быть, из-за того, что стали меньше курить? И не следует ли нам курить еще меньше? Или причина здесь в том, что мы стали лучше питаться? И что тогда можно было бы считать наилучшей диетой? Или существуют иные факторы, на которые мы могли бы повлиять, чтобы искоренить атеросклероз или хотя бы максимально его отсрочить? Никто этого точно не знает, но бесспорно, что превентивный подход, стремление избегать факторов риска, помог заметно улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Именно профилактике мы обязаны тем, что атеросклероз встречается сейчас реже, чем раньше. И прежде всего, Развитие медико-технических средств привело к тому, что смертельные последствия сердечно-сосудистых заболеваний явно пошли на убыль. сузившийся из-за атеросклероза кровеносный сосуд, может внезапно закупориться. Вместе сужения образуется сгусток крови, следствием чего могут стать инфаркт или инсульт. Поэтому необходимо как можно скорее, расчистить сосуд с помощью растворяющих тромб медикаментов, чтобы предупредить накапливающееся повреждение вследствие прекращения доступа кислорода. Не прошло и 50 лет с тех пор, как при инфаркте не могли сделать ничего, кроме как уменьшить сильную боль в груди с помощью морфия. Затем оставалось только ждать. Многие больные умирали, потому что сердце давало сбой. Сердце, работающее как насос, из-за нарушения ритма останавливается. В 1960-е-1970-е годы в больницах были открыты первые кардиологические отделения для наблюдения за больными с первыми признаками инфаркта, когда опасность нарушения сердечного ритма Наибольшее. Нарушение сердечного ритма фибрилляцию можно остановить с помощью электрошокового дефибриллятора. Начало это было героическим делом, теперь же стало одной из самых обычных процедур во всем мире, и дефибрилляторы висят на стене в каждом торговом центре и на каждом вокзале. Как только дефибриллятор прикладывают к телу больного, Прибор сразу же, так сказать, чувствует, что в данный момент происходит, и знает, когда именно должен быть сделан электрошок. Разработаны и применяются также миниатюрные имплантируемые дефибрилляторы для пациентов с повторяющимися непредсказуемыми нарушениями сердечного ритма. За последние 25 лет медицинская техника шагнула далеко вперед. Так зачем же медлить с вмешательством до тех пор, когда закупорка кровеносного сосуда приведет к отмиранию тканей сердца? Сейчас машина скорой помощи доставляет сердечных больных уже не в отделение интенсивной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, но непосредственно в лабораторию катетерного исследования сердца. Там пациенту в паховой области вводят в бедренную артерию зонд с мини-инструментами, который достигает коронарной артерии. В большинстве случаев образовавшийся тромб может быть удален, сужение сосуда расширено и кровоток полностью восстановлен. Для большинства пациентов, доставляемых в больницу с инфарктом, риск преждевременной смерти снизился до нескольких процентов. В течение всего нескольких десятилетий прогноз после инфаркта, благодаря медико-техническим новшествам, поразительно улучшился. В Нидерландах риск получить инфаркт в среднем возрасте снизился на 80-90%. В других развитых странах положение примерно такое же. Так что широко распространенное заболевание – столь часто поражавшая мужчин западного полушария в период с 1960 по 1980 год, ушло в прошлое. Замечательно, хотя и вполне предсказуемо, что в выигрыше оказались и мужчины, и женщины, вплоть до самого преклонного возраста. За указанный период риск умереть от инфаркта в возрасте 85 лет снизился вдвое. Политики хотели бы точно знать, что именно стало причиной таких невероятных успехов, однако установить, какое именно улучшение дает то или иное медико-техническое нововведение, фактически невозможно, ибо усовершенствование многочисленны и многосторонни. Они простираются от информирования людей об опасностях курения, чрезмерного употребления соли, малоподвижного образа жизни и жирной пищи, до лекарственных средств борьбы с факторами риска, оказания срочной медицинской помощи и последующей реабилитации. Во всяком случае, совокупность взаимодополняющих средств, в развитие которых было вложено так много времени и денег, ясно показала свою эффективность. По сравнению с острой закупоркой кровеносных сосудов, инфарктом миокарда у мужчин среднего возраста, медленное обозвествление и сужение сосудов, и у медиков, и у широкой публики вплоть до сегодняшнего дня вызывает гораздо меньше интереса. Возможно, потому что симптомы не кажутся катастрофическими, и проблемы не решают вызовом скорой помощи. А может быть и потому, что признаки атеросклероза можно заметить лишь в пожилом возрасте. Тогда их быстро относят к нашему возрасту, и мы воспринимаем их как нечто вполне, так сказать, нормальное. Однако это не повод ничего не предпринимать, и тем самым лишиться тех преимуществ, которые открывают перед нами современные методы лечения. Так же, как острая закупорка кровеносных сосудов ведет к снижению кровообращения, медленная закупорка вызывает хронический недостаток кислорода, накапливание разного рода мелких повреждений и постепенное ухудшение работы сердца, почек и мозга. Мы нуждаемся в новой медико-технической революции. На сей раз не для решения острых проблем, но чтобы положить конец об и сужению кровеносных сосудов. Если у человека за годы жизни атеросклероз развился лишь в незначительной степени, то даже в достаточно пожилом возрасте у него отмечается менее заметное снижение функций сердца, мозга и почек. Это значит, что его органы стареют медленнее, Факторы риска при внезапных и при постепенно накапливающихся проблемах в значительной степени одинаковы. Но в пожилом возрасте все же именно высокое давление ведет к обозвествлению и сужению кровеносных сосудов, поскольку в настоящее время лишь четвертую часть больных гипертонией выявляют или оказывают им медицинскую помощь Здесь все еще остается ожидать сколько-нибудь заметных успехов. Во второй половине 20 века половина смертей среди населения приходилась на сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас, в начале 21 века, эта причина смертности сократилась до 1 трети, и следует ожидать еще более значительного снижения. Другие причины смерти, в первую очередь рак, получает все большее распространение и выходит на первое место. Бороться с причинами смерти, все равно, что очищать луковицу, снимая один слой шелухи, вы тут же видите следующий. В наше время каждый третий человек умирает от рака. И все же в лечении некоторых его форм достигнуты впечатляющие результаты. Пересадка костного мозга, привела к тому, что сейчас гораздо меньше людей умирает от лейкемии. Другие виды рака крови хорошо лечатся сочетанием облучения и химиотерапии, но общего снижения смерти от рака, сравнимого со снижением сердечно-сосудистых заболеваний, пока не видно. Прежде всего следует ожидать эпидемии рака легких у женщин из-за того, что в 1960-х годах Они начали курить и, в отличие от мужчин, меньше курить не стали.